Андрей Земляной. Цикл «Один на миллион. Книги цикла. «Один на миллион. Шагнуть за горизонт. Игра без правил. Книга третья. Игра без правил. Хочу от всего сердца поблагодарить близких мне людей, помогавших и помогающих в работе и в жизни. Мою жену Натальюшку, сестру Татьяну, друзей Сергея Москвичева, Владимира Гая, Виталия Смогоринского и Юрия Лазарева. Первое. В этом году на Оскар номинированы сразу шесть работ, в числе которых новый потрясающий блокбастер молодого, но уже именитого режиссера Кевина Дисико Разрушитель, основанный на реальных событиях фильм, повествует о героических защитниках подземной крепости на Тавре Тавришеской, мужественно отбивавших нападения многочисленных порт-русских захватчиков. В центре история офицера Силс, вступающего в противоборство с новейшим русским боевым роботом. Сцена финального поединка робота и человека, когда майор Закариас сталкивает машину в пропасть, не оставит равнодушными почитателей таланта, обладателя многочисленных оскаров и премий Всегалактической киноакадемии, актера Милна Розарио. Медиакомпания CNN, программа Мир кино. Шестое. Массированные бомбардировки гражданских и военных объектов должны снизить промышленный потенциал России и подавить волю к сопротивлению. Психологическое и техногенное воздействие бомбардировок будет усилено широким применением термобарических и термических боеприпасов создающих очаги огненного смерча и уничтожающих всю наземную инфраструктуру, применение боеприпасов из делящихся материалов следует ограничить зонами, где дальнейшая демократизация не предусмотрена, и на земле в связи с опасностью переноса части радиоактивных осадков на подконтрольные территории. Восьмое Уничтожение командных центров, мест постоянной дислокации войск высокой степени готовности и важнейших производств будет достигнуто за счет внезапности нападения и широкого применения высокоточных носителей, оснащенных фузионными зарядами повышенной мощности. 10. Уничтожение долговременных продовольственных запасов и систем водоснабжения считать одной из приоритетных задач, включив соответствующие объекты в цели поражения второй волны. 15. -е. Обеспечение порядка на территориях восстановленной демократии возлагается на силы военной полиции и службы тылового обеспечения. Особое внимание при этом будет обращено на превентивную изоляцию возможных организаторов агитаторов сопротивления демократизации и прочих радикальных элементов и помещение их в особые территориально закрытые зоны. Предполагается привлечение для этих целей контингента из Прибалтийского анклава и Свободной украинской республики. 22. Распределение зон добычи полезных ископаемых на территории бывшей Российской империи будет проведена в соответствии со списком, утвержденным Сенатом Демократического союза. Нокаут. План объединенного командования флотов Федерации Демократический союз. Самым значительным событием сезона стало нескандальное дефиле полуобнаженных красоток на ежегодном конкурсе Русская красота 2159. И недавно ожидавшаяся премьера фильма Григола Никитина Москва 41 с участием цифровых копий известнейших актеров прошлого Анатолием Попановым и Любовью Орловой в главных ролях, а оглушительный скандал на свадьбе широко известного офицера Семеновского полка первой кремлевской бригады Курта фон Штейнмайера и ослепительной и загадочной Натальи фон Притвиц. Москва Холл Заполненный до отказа блестящими офицерами и юными красавицами, был поражен, когда вошла еще одна пара: блистательная княжна Екатерина и ее жених, таинственный капитан лейб-гвардии Алексей Белый, явившиеся в ореоле сверкания орденов, бриллиантов и бодрой суеты охранников. Как оказалось впоследствии, таинственный палач императора Был хорошо знаком очень многим из присутствующих на торжестве. Но совсем никто не мог ожидать, что такое радостное событие будет омрачено кровавым преступлением, инициатором и организатором которого была известная топ-модель и светская львица Марго Сергеенко. Светская хроника Медиакомпания Русь. Основной интригой высшего света большой Москвы стала женитьба молодого барона Курта Штайнмайера на еще вчера никому неизвестной баронессе Наталье фон Притвиц. Из источников близких к молодоженам, нам стало известно о том, что свадебное платье было заказано в парижском халифате у знаменитой фирмы Скабаль. Тончайшая голубая шерсть с нитями из золота Натуральные сапфиры, все это стало прекрасным обрамлением красавицы невесты. Сегодня у нас в гостях Ирина Ховина, которая работает продавцом универсама Звезда. Она стала свидетелем покупок молодой пары. Медиа Новости недели. Мария Сергеенко, или как она сама себя называла Марго До этого внимательно слушавшая новости, с ненавистью швырнула на ковер ручной работы крошечный коммуникатор, наступила на него ногой, и достижение инженерной мысли, не выдержав столь грубого обращения, пискнула напоследок и затихла. Сволочь, сволочь, сволочь. Марго вскочила и заметалась по огромным комнатам своей квартиры в центре Большой Москвы. Нет, нет, я сейчас успокоюсь, и что-нибудь придумаю. Возможно, еще не все потеряно. Еще недавно все было просто прекрасно. Старая корова графиня Залесская, одна из самых главных сводниц московского брачного рынка твердо пообещала, что молодой Штайнмайер достанется ей. Девушке до зарезу нужен был титул, ни огромное состояние отца, ни оплаченное астрономической суммой учёба в крупнейшем университете не могли дать пропуск в высший свет. Была надежда на брата, который вроде зацепил молодую княжну, дочь самого императора. Но и тут он все испортил. Не смог удержать эту сучку возле себя. Молодой офицеришка, перебежавший ему дорогу, явно пользовался расположением княжны, и недавно они получили благословение императора на свадьбу. Теперь все зависело только от нее, и Марго не собиралась ронять фамильную честь. Состояние семьи нажил еще дед Марго, удачно вложив все свои сбережения в концессию на разработку трансурановых руд на одном из астероидов. Дед передал дело отцу и доживал свой век в имении где-то на Урале. Отец превратил добывающий бизнес в настоящую империю, в которую входили различные предприятия в том числе и производящие столь необходимое империи оружие. Марго этим не интересовалась. Это пусть их младшенькая светка, к деду ездит, Марго уже видела себя баронессой, звездой московского высшего света и строила далеко идущие планы по завоеванию российского Олимпа. Как же так? И эти странные оправдания за Что со Штайнмайером старшим не удалось договориться. Да кто же откажется от состояния Сергеенко? Уже отец-то не поскупился бы ей на приданое. Нет, тут что-то не так. Значит, за леской больше заплатили эти притвицы? То-то она так быстренько отдала деньги. Да, и, кстати, откуда появилась эта фон притвиц? Если они до сих пор ничего не было известно, значит, это могут быть только астероидные поля где-нибудь возле Килата, напали на жилу, обогатились и решили хапнуть дополнительный приз. Ну нет. Сергеенка еще никому ничего своего не отдавали, а за мужество? Ну что ж, это можно и поправить. Например, можно выйти замуж из за вдовца». Савелий в комнату вошел аккуратный молодой человек и с обожанием уставился на Марго. Савелий был сыном управляющего, отца влюбленным в Марго. Впрочем, ей это было безразлично, но его услугами она благосклонно пользовалась. Позови брата, да поживей. Пиотр Сергеянко в махровом халате и с сеточкой на волосах, сохраняющий прическу, по-хозяйски вошел в апартаменты сестры и плюхнулся в огромное кожаное кресло. Ну, чего звала? Поплакаться? Как пролетела мимо баронства? Заткнись, придурок, я не ты. И я это так не оставлю. Сможешь достать пригласительный на прием? Без проблем. И что же ты задумала? Петр чуть насмешливо улыбнулся. Помнишь ротвейлеров-переростков, с которыми отец развлекается в своем имении охотой на людей? Последний раз они разодрали насмерть двоих назначенных дичью. Раньше, когда полисами командовал Михаил, все нормально решалось, а теперь этот козел армейский генерал Максимов расставил везде своих дружков сапогов. Тогда еле заткнули пасть родственникам и следователям, благо кое-кто из них до сих пор у папы на крючке. Отец приказал отвезти псов в Соколова. Я заберу их и найду способ провести на прием. ты обеспечишь пригласительные, а Савелий протащит собак, подкупив охрану центра. Но ты Марго, даешь!» Петя восхищенно посмотрел на неё. А нельзя ли мне так же обойтись с этим приютским выскочкой, который трется возле книжной, а то я попытался как-то достать его по своим каналам, но все глухо. Посмотрим. Сначала мои проблемы, а затем твои. А как же ты сумеешь заманить ее в то место, где будут собаки? Ох, это несложно. Собак запрут в одной из дамских комнат кого нибудь из подруг попрошу пригласить туда эту дрянь под любым предлогом и вуаля. А если собаки кинутся и на подругу, ну и что? Просто так титулы не даются, приходится чем-то жертвовать или кем-то. Этого только ты не понимаешь. Пётр поморщился. Он страшно не любил, когда ему напоминали о том, что он не смог удержать возле себя княжну Так, хватит рассиживаться. Иди. Через час я жду тебя с пригласительными. Публичная часть свадьбы Курта Штайнмайера изначально задумывалась как относительно камерное мероприятие. Арендованный родителями Курта зал для проведения различных торжеств в центре Москвы должен был собрать лишь друзей и сослуживцев молодого офицера, а также друзей и подруг невесты. Но предполагаемое прибытие великой княжны с женихом нарушило все планы. Неожиданно выяснилось, что торжество желает посетить огромное количество людей, прямо не относящихся к виновникам торжества, а канцелярия двора, арендовавшая смежные залы, выдала массу приглашений, руководствуясь своими не всегда понятными причинами. Не успели Алексей с Катериной выйти из машины, как возле них появились несколько особо ушлых репортеров, настойчиво требующих ответов на какие-то вопросы и вообще непонятных личностей, пытающихся прорваться сквозь кольцо охраны. Видавшая всякая великая княжна, одетая в жемчужно-серое платье и легкую песцовую накидку, гордо вскинула подбородок и подхватив спутника под локоть, уверенно шагнула вперед. Алексей, внутренне готовый к тому, что сейчас придется прорываться сквозь людей, был поражен зрелищем внезапно расступившейся словно вода толпы. Малыш, не отставай. Взгляд девушки, брошенный на Ревона, сменился на мгновение скинжально-холодного на одобряющий. Но когда она подняла глаза, в них снова стояла вечная стужа. «Пойдем, милый. Катерина чуть подтолкнула слегка обалдевшего от таких метаморфоз Алексея и гордо, словно линкор, прошествовала сквозь замороженную толпу. Двери лифта мягко сошлись, когда девушка неожиданно для белого громко рассмеялась. Что, напугала я тебя? «Еще как? Алексей виновато улыбнулся. На секунду представил, что ты так посмотришь на меня, и вообще жить расхотелось. Не дождешься!» – Она, не смущаясь охраной, на мгновение прильнула к Алексею. Наверху, где проходило основное торжество, было уже гораздо спокойнее. Наталья, одетая в роскошное светло-голубое платье, отделанное золотом и сапфирами, И Ганс в парадной бело-синей форме Семеновского полка были настоящими королями праздника. Катерина, которая специально оделась довольно скромно и нанесла лишь минимальный макияж, ничуть не затмевала жену Ганса. Наташа все это мгновенно поняла и оценила, благодарно улыбнулась и едва заметно кивнула. Представив Катерину счастливым молодоженам, Алексей вручил им два отделанных изумрудами клинка аладской работы, парную сайту, а Катерина подарила замечательный обеденный сервиз китайского фарфора. Пока Наталья вполголоса объясняла смысл подарка Гансу, Алексей успел раскланяться и поздороваться со знакомыми офицерами. Честь их учебной группы сумела вырваться на свадьбу друга. Батыр Север и кот уже оккупировали небольшой столик и приветственно махали белому, зазывая к себе. Марго стояла в окружении нескольких лиц из московской тусовки, в основном с телевидения, которые всегда с удовольствием принимали от неё приглашения. Ну ещё бы, на её вечеринках лучшее спиртное всегда лилось рекой, Вдобавок любые наркотики и никаких ограничений. Конечно, знать и на таких сборищах практически не было, но зато присутствовало множество медийных лиц, заполнявших собою экраны. Сегодня она была в черном шелковом платье, расшитом бриллиантами. Смотреть, как эта сучка принимает поздравления от гостей, было уже выше ее сил и го подала незаметный знак Савелью. Еще двумя часами раньше она перебрала всех своих знакомых и поняла, что у нее нет подруг, которым она могла бы довериться. Пришлось пойти на хитрость. Отойдя в сторонку со своей знакомой, несколько глуповатой дочерью купца Матвеева Варварой, Она уговорила ее отозвать Наталью под любым предлогом в дамскую комнату, где якобы ею подготовлен сюрприз для новобрачной. Варвара с радостью согласилась, памятуя сколько всяких игр и розыгрышей было на свадьбе ее старшей сестры, и сейчас пробиралась к молодоженам. выбрав удачный момент, когда Ганса окружили его сослуживцы. "Варвара что-то зашептала на ухо Наталье", та улыбнулась и пошла за ней. На некотором расстоянии за ними двинулась Марго. Она понимала, что это глупо, и ей надо находиться подальше от этого места, но ненависть сжигала ее. Она должна сполна насладиться своей местью, Отчего ей бояться? Правосудие не смешите. «Папа всех их купит. Наталья была удивлена, когда эта розовощёкая улыбающаяся девушка, с которой они познакомились еще на балу во дворце, пригласила ее в дамскую комнату, на которой весело вывеска не работает. Ну, заходи, нетерпеливо проговорила Варвара. Зачем? озадаченно спросила Наталья. Как зачем положено Там поди или дружки жениха тебя красть будут, или твои подруги за тебя выкуп потребуют. Наталья почему-то вдруг представила себе Алексея Белого с мешком наготове и громко рассмеялась. Дурацкие какие-то обычаи. Ну и пусть, расположена. Сегодня она была счастлива как никогда. Подернулись дымкой жуткие события прошлого. Потеря мужа чи останки в запаянном гробу она получила, когда дочки не было и семи месяцев от роду, годы вдовства и военные операции, когда сердце замирало не от страха умереть, а от ужаса, что дочь останется круглой сиротой. Сейчас рядом был любимый мужчина, за спиной которого она чувствовала себя легко и радостно. Вместе с ним в придачу у нее появилась куча замечательных родственников. Штайнмайер старший, получив вместе с невесткой ещё и внучку, окончательно отошел от дел и целыми днями играл в усадьбе с Леночкой, возил ее на аттракционы и в зоопарки. Ревниво и нехотя отдавал девочку молодым, всегда приговаривая, что они девоспитывать ребенка все равно не умеют и поэтому нечего ее и забирать. "Рабейш", Варвара по-своему истолковала замешательство Натальи. "Моя сестра тоже робила. Так жених за ее выкуп самородок платину в шесть кило отдал. Год все свадьбу вспоминали. А давай вместе войдем». Праздник шел своей чередой, когда вдруг из дамской комнаты раздался приглушенный массивными дверями вскрик и собачий визг. Ганс и Алексей успели среагировать. Первыми и не выдержавшая двойного удара, дверь повисла на одной петле. Три здоровенных пса невесть, как оказавшихся в комнате, одним рычащим клубком бились о дверь одной из кабинок, в которую успели спрятаться Наташа и Варвара. В правой руке Наталья держала окровавленный штык-нож от штурмовой винтовки, его по старой привычке она всегда таскала с собой, над чем постоянно подшучивал Ганс, а левой пыталась удержать тонкую загородку из дерева и стекла. Один из псов был серьезно ранен, но с рыком продолжал биться о дверь, оставляя на осколках торчащих стекол крови куски шерсти. Наталья затолкала Варвару себе за спину и уже собиралась подороже продать свою жизнь, как в комнату ворвались мужчины. Придержав за портупейный ремень Ганса, который уже был готов безоружным кинуться в схватку с волколаками, Алексей скосил глаза вниз и, увидев пригнувшегося к полу малыша, коротко бросил: "Убей". Издав короткий рык, Ревун кинулся вперёд. Длинные когти, без труда вспарывающие броню, резали тела собак словно ножи. Виск умирающих псов на несколько секунд заглушил шум драки, и всё стихло. Малыш, стоящий посреди кучи кровоточащих останков гордо оглянулся на Алексея и издал низкий горловой рык такой силы, что зазвенели остатки стекол в дверях, и, усевшись посреди учиненного им побоища, стал вылизывать шерсть. Тут же в разгромленную комнату вихрем вломились Катерина и едва поспевающие за ней охранницы. Несколько секунд княжне понадобилось на оценку ситуации, после чего она вытолкала обоих мужчин за дверь, оставив при себе охрану и на всякий случай малыша. Северкот. Однокашники Алексея и Ганса по Стариновскому училищу не раздумывая шагнули вперед. Побудьте здесь. Ясно? Командир особой группы контрразведки флота Восток, капитан Зверев Север, так и не поменявший позывной со времен училища, и командир диверсионно-разведывательного батальона 3-й бригады ВДВ, майор Котенко, синхронно развернулись, став спиной к дверям. Тут же подскочил подвижный как колобок полковник Карпукин в компании офицеров клана Красной звезды. Спокойно, Виктор Саныч. Алексей поднял руки, успокаивая людей. «Все под контролем. Там сейчас великая княжна со своей охраной и малыш. Минут через пятьдесят прибудет дежурная группа охраны двора, дознаватели из канцелярии и медслужба. Весть о покушении на жену Ганса разлетелась среди гостей мгновенно. Большинство приглашенных офицеров с немалым боевым опытом сбивались в небольшие группы и выборо одного делегата посылали к белому с информацией, если что, так мы сразу. Но несмотря на срочность вызова, первыми явились не охрана и следователи, а несколько девушек. Посыльный с двумя большими коробками вызванной княжной из московской моды и медики. В итоге посовещавшись, решили праздник не отменять. Среди присутствующих офицерских жён и подруг нашлось немало тех, кто был знаком с войной не понаслышке, и теперь Наташу сопровождали несколько вооруженных подружек, готовых при случае дать отпор любой угрозе. Раненую Варвару отвезли в госпиталь. Рана была несерьезная, но шок девушка испытала такой Что врачи опасались за ее душевное здоровье. Она ничего не могла рассказать и только повторяла сюрприз. А как же сюрприз? Несмотря на инцидент, вечер закончился хорошо. Специалисты подправили жене Ганса макияж, переодели в новое платье, и когда Наташа вновь появилась в зале, присутствующие одобрительно загудели выглядела лейтенант фон Притвиц как настоящая королева взявшая в свои руки дальнейшее течение праздника катерина управляла с уверенностью прирожденного руководителя и торжество покатилось словно хорошо смазанный механизм в конце вечера к белому на негнущихся ногах подошел распорядитель и заламывая руки попросил не раздувать скандал пообещав всяческие блага. Алексей долго пытался среди переполняющих его нецензурных слов выбрать хоть пару приличных, чтобы ответить, но потом, чертыхнувшись, отошел в сторону от Катерины, приблизился к администратору и в полголоса, чтобы никто больше не слышал, В ярких и экспрессивных выражениях описал, что бы произошло с ним лично, охраной Москва холла в частности и всем комплексом в целом, если бы покушение удалось. А так ему просто придется доказать, что все происшедшее не имело цели ослабить армейскую элиту в преддверии войны, никак не было связано с великой княжной И никто не планировал повлиять на собравшихся здесь секретоносителей, причем проделать это со всей доступной ему убедительностью и несколько раз. Службе безопасности Империи, службе охраны двора, военной контрразведки, следователям Министерства внутренних дел и прокуратуры, а кроме того, подробно рассказать, как такое вообще могло случиться. Подошедший во время речи в сопровождении следователей генерал Курбатов дождался ее окончания и, коротко представившись помертвевшему распорядителю, увел его для начала в соседнюю комнату, где их с нетерпением ждала часть представителей всех вышеперечисленных структур. Поскольку все закрутилось очень серьезно, Марго срочно покинула развлекательный комплекс. Она не могла понять, достигла цели или нет. Да, в холле вроде кто-то крикнул: "Невесту убили". Значит, все получилось. Теперь надо срочно отсидеться где-нибудь на курорте, пока все не уляжется. При поднятом настроении Марго заехала в пару магазинов, поправила маникюр и поехала домой. Когда она вошла в холл своего дома, охранник оторвался от мониторов и сказал: "Госпожа Сергеенко, у вас гости". Марго только фыркнула в ответ. Опять кто-то из ухажоров. Как же ей все это надоело. Хотя в свете сегодняшней нервотрепки можно уже и отдохнуть. Кто бы это ни пришел, сегодня его день. Выгонять его Марго не будет. Будем праздновать победу. Кто же это? Уже с интересом думала она. Наверное, Байдалин, он сейчас звезда сериала Секс без перерыва или Новиков, ведущий телепрограммы Свободная любовь. К себе в апартаменты она входила уже заинтригованная. В холле на кожаном диване сидел старик, а рядом стояли двое мужчин помоложе. Все были одеты в одинаковые черные мундиры. Марго от неожиданности растерялась. Гость встал. Безупречная выправка выдавала в нем кадрового офицера. Военный дознаватель Платов, госпожа Сергеенко, он суховато, но учтиво кивнул. "Да, что вам надо?" уже почти с вызовом выкрикнула Марго. Хорошее настроение стремительно улетучилось, а плохие предчувствия уже просто вопили о том, что сейчас произойдет нечто ужасное. Вы обвиняетесь в покушении на убийство госпожи фон Притвиц и госпожи Матвеевой, совершенное особо опасным для окружающих способом. Старикашка нудным голосом перечислял доказательства, показывал документы, но Марго его уже не слышала. Наконец ее сознание зацепилось за слово арест. Арестовать ее?» «До этого быть не может. Она же дочь самого Сергеенко. Да он их просто разотрет и пыли не оставит. Проваливайте, если хотите еще оставаться на работе. Мой отец вас уничтожит, вас и ваши следствия да и суд заодно. Ваш отец вместе с вашим братом сейчас находится в службе безопасности и дает показания. А суд вам не понадобится. Вас будет судить и военный трибунал, так как супруги Штайнмайеры оба являются военнослужащими. Старый дознаватель внимательно рассматривал Марго, как какое-то экзотическое насекомое, несмотря на огромный стаж работы и общения с далеко не лучшими представителями человеческого социума. Он никак не мог дать определение подобным индивидуумам. Ведь у них всё есть. Можно получить самое лучшее образование, стать великим художником, инженером, руководителем, а они, словно насекомые-паразиты, бессмысленно пожирающие кем-то возделанные поля. Вы все ничего не понимаете. Марго уже кричала: "Я заплатила за него, мне нужен был этот титул, а эта дрянь его не заслуживала". Вы ведь были там во время нападения? с интересом спросил дознаватель. "Конечно, была. Я должна была получить удовольствие от того, как эта сука умирает". Не берусь решать за трибунал, но думаю, что это последнее ваше удовольствие на ближайшие 20 лет.